глава четверт в приличное заведение пустотелого не повели после недолгого марша под пронзительно синим небом агенты впихнули его в какой-то банк или кассу затем провели по коридору спустились вместе с федором на лифте вниз и, наконец, сдали рослому охраннику в военной форме. Тот даже не взглянул на Пустотелова, отпер железную дверь с глазком и приглашающе мотнул головой. Федор сразу заметил, что глазок в двери установлен так, чтобы смотреть не наружу, а внутрь комнаты. Но этот факт не возбудил в нем никакого любопытства. Он равнодушно шагнул через порог, и оказался в тесной тюремной камере в душном помещении стояли двенадцать коек на которые претендовали около сорока человек федор оказался как раз около сороковым или сорок первым он окинул взглядом скромное убранство нового пристанчий поискал куда бы сесть а нет то мест прямо перед пустотеловым вырос кривляющийся тип с черными зубами и хитреющими бегающими глазками тебе баклан два выхода либо прямо у порога жопу прижать либо сразу повесится барыга сдай назад невкрытойй пробасил кто то с дальней койки видишь какие тут все они твоей лохматости все отда не просекут и не оценят чернозубой барыга опустил руки со спасически растопыренными пальцами и разочарованно сплюнул на ботинок федору еще один кролик замороженный слышь хан это тоже тормозной лабораторный подопытный пицетом сказал федор усаживвай спиной к стене чего не понял барыга э ты куда уселся а уха на разрешение спросить это может его любимое место и че ты там вякнул смотерился по новому что ли лекарство так называется неторопливо пояснил федор если у тебя пальцы после инсульта скрючила она поможет я в психушке слышал запомнил на всякий случай чего Барыга вскинул руки, но тут его взгляд уперся в собственные, особым образом растопыренные пальцы. «Назад!» — окрикнул его хан. «Больше повторять не буду!» «Не, ну, хан, он же, падла, меня поимел!» Вместо ответа хан приподнялся на локте и поманил барыгу мизинцем. Тот сутулился и покорно подошел. «На колени!» — негромко приказал авторитет. «На колени!» барыга рухнул с громким костлявым стуком почти сразу же за стуком коленей по бетону раздался глухой удар и хруст барыга опрокинулся на вззич и закатил глаза из его разбитого носа потекли две красные струйки и ты сюда иди приказал хан федору пустоелов медленно поднялся и подошел к койке хан был крупным и сильным Это было видно четливо, хотя он и полулежал на колени, — приказал Громила. Федор принял указанное положение и закрыл глаза. За последний час его били уже второй раз. Получалось чаще, чем дома. Там Люська пускала в ход сковороду или швабру раз в неделю и не всегда попадала. Удар был тяжелый. хороший удар акцентированный как говорят боксеры не это при том условии что хан лежал а если бы он встал но в отличие от барыги федор не упал не потому что хотел показаться сильным а просто так получилось но кровь из носа у него потекла теми же двумя ручьями это тебе за то что сел без разрешения пояснил хан и барыга схлопотал потому что ослушался а не потому что я тебя защаю понял федор кивнул понял он все и без пояснений еще когда вставал на колени или раньше не понимал он другого зачем его сунули в эту камеру или наоборот зачем сюда посадили этих уголовников все прочие обитатели показались пустоелову вполне приличными людьми во всяком случае никто из них не проявил в отношении новичка ни агрессивности ни даже интереса без хана и барыги в камере была бы полное деле закрыто заседание всепланетного общества пофигистов вали в свой угол приказал хан зомби мертвая когда федор добрался до угла за двери послышались шаги и негромкие голоса пару из них пустоелов узнал это был голос пивцова или водкина и того важного агента фамилии которого федор пока не знал ну а этого ты зачем сюда привел брат водкин о куда полиции не сдашь он же ничего не сделал сидел жарал а мы ее замели то что он бандит без улик не докажешь любой адвокат нас порошок сорет за такие дела я требую адвоката провосил кто то еще пустоелов немного поразмыслил и решил что этот голос принадлежит кувалде самому жестокому костолому восточного подземелья там адвокат с досады ответил важный вместе с секретарем на нижних нарах парятся дверь открылась и в камеру вошел кувалда его появление как и появление федора вызвал интерес только у барыги он утер рукавом ккровавые сопли и вышел на разведку полная хата неуверенно пробормотал он глядя на заслонившую дверь груду мышц нету истов кувал дошагнул в ему навстречу и неуловимым движением левой руки схватил барыгу за шею сделав еще шаг Он качнул адвокатского секретаря назад, а затем резко дернул на себя чуть в сторону. Барыга описал в воздухе дугу и врезался лицом в железную дверь. Пока он сползал на пол, кувалда добрался до Нар. Не сразу оценивший обстановку хан, попытался вскочить, чтобы предстать перед кувалдой во весь рост кувалда. Но костолом его опередил. Он взвучно хряснул хана в подбородок, и тот обмяк. «Так и лежи!» — буркнул кувалда, осматривая нары. «Фраер!» Видимо, с его точки зрения, хан выбрал не лучшее место. Кувалда облюбовал койку барыги у противоположной стены под окном. «Но чего, лохи, попали?» — новый ну, хозяин камеры оскалился. статью то уже заучили ответом нему было гробовое молчание ни один из злохов не только не ответил но даже и не повел ухом словно не было рядом грозного кувалды за пару секунд расправившегося с двумя уголовниками вы чё не мы все ты пейка я уж заной ты-то не глухой чё молчишь густателов поднял на кувалду безучастный взгляд и спустя примерно полминуты пожал плечами ну ты тормоз искренне восхитился бандит а за че тебя замели стоял в неположенном месте на зеленый свет гувалда рассмеялся над своей изящной шуткой но очень скоро оборвал смех в гулкой тишине камеры без поддержки остальных Он звучал неестественно. Примерно через час, когда агенты пришли, чтобы увезти на обследование первую партию кандидатов в спасителей человечества, кувалду уже била нервная дрожь. — Гражданин, начальник! — взмолился он, завидев Щеткина. — Богом и душой матери умолю, переведи меня в другую камеру! — А что это вдруг? — удивился агент. Компания не устраивает. — Да это же морг какой-то, — взвыл Кувалда. — Они все как роботы обесточены. Я ж с ума сойду. — А что говорит твой адвокат? — Да он. Головой мается мигрень у него на погоду. — А секретарь? Щеткин рассмеялся. И у него Кувалда спрятал за спину кулаки сочувственные боли. — Грамотный, — агент покачал головой. — Ничего, потерпишь. Скоро втроем тут останетесь. Задержанные подъем на выход. Кроме кувалды, хана и сявки. Пустотелов первый. Остальные за ним по одному. Шевелись. — Граждане, начальник, возьмите меня в бригаду! Вдруг изменил требование кувалда. — Я помогу за этими киборгами следить. — Граждане, начальник, возьмите меня в бригаду! а то они вон какие не самостоятельный федьков же нос успел расквасить что это я тебе не пойму бандюган щеткин хитро прищурился то ты от них в другую камеру просишься то наоборот молочным папа им стать желаешь сориентировался по обстановке бежать надумал так ведь мы на секретной базе находимся нет отсюда легкого выхода на тяжелым даже своим здоровьем не воспользоваться видел охрану ты против них как щенок карликового пинчера против волков не ну я же с понятием обиделся кувалда бежать от вас вне резона нету я потому и предлагаю в бригаду меня взять типа отработать чего я натворил от чего ты натворил все так же хитро спросил агент ну вам виднее кувалда развел ручищами не боось за здорово живешь закрывать бы не стали ладно я подумаю щеткин кивнул на койку где ддыхал хан ты пока потренируйся в кабинете начальника секретной базы временно занятом под президентской апартаменты собраллись только трое из тайной кризисной комиссии. Адмирал трубуба и генерал Бубнов занимались негласной подготовкой к эвакуации. Что можно сделать за два часа профессор лебедянка вздохнул. Результаты обследования приблизительные и сорока кандидатов более-менее подходят лишь один да и тот боится открытых пространств. лав не наоборот заметил хорошеев вы рубки криптона пространство будет скорее замкнуты, чем открытые. Но если он представить себе, какая бездна разверзлась за пределами корабля усомнился профессор Для этого нужна фантазия Бер что есть решил президент хорошеев прикажите своим сотрудникам привести пилота. нет так нельзя запротестовал лебедянка его следует подготовить дать ему время осмыслить ситуацию не забывайте что он не способен принимать мгновенные решение потеряем время возразил президент на подготовку уйдет не больше часа заверил профессор а это не будет ошибкой задумчиво поинтересался хорошиев если он откажется за час его не переубедить быть может лучше засунуть его в рубку криптона в полном неведении задраить все люки а уж после объяснить что к чему а это неэтично возмутился лебедянка на чем вы профессор службист усмехнулся на карту поставлено существование планеты ну какая тут этика — Нет, — вмешался президент, — пожалуй, Лебедянка прав. Если этот парень откажется сжать на педаль, уже сидя в рубке корабля, мы ничего не сумеем исправить. Дело не в этике, но взойти на мостик Криптона пилот должен добровольно. У вас, профессор, самый располагающий вид. Вы расскажете пилоту задачу, а через час мы соберемся на совещание в полном составе, и с его участием. — Ё-моё! Увидев, что в камеру вернулся только Фёдор, воскликнул кувалда. — А остальных чего? Уже почикали? Федька, да что за опыты на вас ставили? Опыты! После финального разговора с упитанным профессором астрофизики Фёдор ощущал неприятную пустоту в животе и головную боль, хотя головная боль могла быть следствием зубоычины от хана. остальных наверное просто отпустили на все четыре стороны, а его ёдора пустотелого слесаря наладчика причальных систем космопорта оставили, поскольку он по каким то там параметрам идеально подходил для выполнения вселенской миссии страшный сон даже больше полный бред просто поговорили и чего и ничего теперь надо принять решение сложить ради счастья планеты голову на переднем крае или равнодушно сгореть вместе со всеми сегодня или через месяц в принципе вопрос дерьмо раз уж не судьба дожить до старости какая разница когда погибать плевать на сроки с другой стороны какое мне дело до человечества рано или поздно оно все равно себя угробит выкачает из планеты все ресурсы и с концами термоядерные реакторы чтобы на воде работали так и не построили нефть с углем как добывали так и добывают магнитные аномалии выкапывают ну и другие всякие жилы разрабатывают а природа пустоты не терпит на место добытых ископаемых во все полости магома просачивается кору планетную и океаны нагревает и магнитное поле без аномалий от привычных ориентиров отклоняется радиацию космическую пропускает От твой климат теплеет, А от потепления всякие ураганы, Наводнения и тайфуны. А там, откуда они влагу уносят, Жара, леса горят, Дыму аж не продохнуть. А еще химзаводы химичат, Атомные станции нет-нет да взрываются. Заводы и фабрики, Отходы куда попало сваливают, Природу губят, пустыню расширяют. Так и крем. катится мир этот дурной в пропасть а зачем его спасать чтобы помер не сегодня а через сто лет и какая разница может лучше сразу без агони чего чего да ничего особенного поработать предложили смертникам круто слегка обалдел кувалда и сколько дают сколько дают нисколько если б деньги стали предлагать отказался бы сразу дело ведь не в них не станет с ними интереснее жить богатые скучать ничуть не меньше чем босяки человеку занятия требуются достойные а не деньги они всего лишь один из видов коммуникаций как речь письменность или жесты вот если людям Незачем будет общаться, тогда и деньги исчезнут. Когда, например, всем станет плевать друг на друга, на развлечения, на удобства, на выпивку и закуску. А пока есть хоть какие-то запросы, будет и потребность в деньгах. Сухой паек. Э, — В смысле? — Кувалда растерялся. — Квоту на поставки в армию продовольствия, что ли? — Я не понял. — Я не понял. ты в бизнесмены записался а почему смертникам это не смертельно поделишься с кем надо и жируй себе хочешь я твоей крышей буду нет у этого кувалды мозгов крыша для смертника идет от кого прятаться под такой крышей поставки продовольствия вот кстати перекусить бы не мешало десять уже Люська на ужин, наверное, макароны сварила. Сухой паёк, в прямом смысле. А больше никакой оплаты. Кувалда, мне час дали на размышления. Отстань. Час? Да ты за это время только полмысли успеешь подумать, ко столом рассмелся. Ты вот что, Фёдор, пошли их подальше. За бесплатно даже роботы не вкалывают. Тем более если действительно опасное дело вот именно роботы чем отличаются люди от роботов тем что могут за бесплатно поступить так как подсказывает совесть а она такая штука которую никаким амперметром не измеришь она не какая то там электрическая активность У нее свои законы, и к физике они отношения не имеют. Нет, я не претендую на звание самого совестливого человека планеты. Но вдруг в этом есть смысл? Ну, хотя бы в этом? Не может же быть, чтобы в спасении такого огромного и сложного мира не было хоть малейшего смысла. А значит, появится он и в моей жизни. Вернее, в смерти. Но ведь так всегда и бывает. Был ли смысл в жизни человека, можно понять только, когда он умрет. Осталась о нем память? Был. Не осталось памяти? Не было. Напрасно рождался, жил и старался прилично выглядеть. «Кувалда, ты зачем живешь?» «Я?» — бандит округлил глаза и почесал в затылке. «Да ну тебя!» мыслитель хренов нашел чем голову надувать давай лучше подумаем как отсюда свалить пока нас тоже на опыт и не увели мне в бес бесплатной смертнике неохота эй юрхи разрешаешь велиться а тут четыре уровня автоматической охраны и три кордона ужил хан мы с барыгго хотели кассу подломить думали тут жилиал банка оказалось «База секретная!» «Чеглы!» — оценил Кувалда. «Без подготовки, что ли, вы ломились? Гастролеры безбашенные! Ну и как вас вели?» «Сначала по коридору, потом в лифт запихнули, на пять этажей вниз, потом опять коридоры и прямо сюда. Четыре силовых отсечки было. Две наверху, две внизу. И солдаты, два поста внизу, один в кассе этой фальшивой». федор а тебя как доставили поверху или прямо из подвала поверху об этом кошмарном моменте пустотелову вспоминать не хотелось пронзительно голубое небо пьяняще сильне спирта воздух вслепящий до слез солнца и толпы сытых чистых и улыбающихся горожан вс всюду громкие звуки сверкающие полировкой машины зеркальной витрины яркие вывески музыка рекламные ролики видеосистем и выкриквающие бесконечные лозунги зазывалы только самые лучшие насыщенный вкус стихия страсти ничего лишнего воплощение мечты гигантский разноцветный водоворот сверкающая воронка чужой странной жизни той самый который должен спасти добровольный узник подземелья федор пустоелов поверху так же как этих я останусь кувалда я решил ты чего самоубийца ужаснулся бандит не федька я тебя вытащут ты меня потом еще благодарить будешь значит так бакланы я пойду паровозом хан держишь тыл барыга посередине тащишь этого тормоза на себе что ли барыга скривился но распухвший нос и шишка на лбу не позволили включить мимику на полную мощность надо будет потащишь на себе отрезал кувалда да только он сопротивляться не станет «Верно, Федя?» Бандит выразительно вытаращил глаза и почесал кулак. Федору при виде кулака снова стало на все плевать. Подвиг во имя человечества срывался по привычной, банальной причине. По причине того, что это там, наверху, все пока еще сияло благополучием и дышало свежим воздухом. А уровнем ниже... среди тоннелей метро торговых площадей и в лабиринтах спальных пещер текла совсем другая жизнь жизнь которой управляли не промышленники политики и аккуратные агенты псб а такие как кувалда с молчаливого согласия политиков промышленников и агентов зачем кувалде понадобилось спасать федора догадался бы и ребенок конечно если он вырос в подземелье неестественно не из сочувствия или подвальной солидарности поспешность в которой проводилась зачистка и высокое положениеие меркающих за кулисами фигур сулири хороший куш им позарез нужен пустотелов но деньги он не возьмет они это прекрасно понимают а потому ничего и не предлагают но альтруизм федора не означает что деньги не нужны другим заинтересованным лицам хотя бы за молчание ведь любая секретная операция связана с какой то тайной и тем же журналистам только дай за цепку раскрутят любую тайну расправитель хочет чтобы все было шито крыто но не желаетплатить пустоелову оно заплатить его в крыше которой умыкнет федоров в самый неподходящий момент когда правительство уже открыло карты, а после сделает вид, что в курсе тема соглашения. Так что платежей будет два. Сначала за возвращение Федора, после за молчание крыши. Пустотелов не сомневался, что ход бандитских мыслей был именно таким».